Глава шестая. В клетке безумное желание свободы, бомба, сорви голова открывает дверь, патруль, один против восьмерых, кровавая стычка, брешь, спасение ли. Запертый в тесном каземате, сорви голова считает дни, часы и минуты. Его щеки впали, глаза горят, как у зверя, Губы разучились улыбаться. Он не похож на прежнего сорви голову. Измученный, с растрепанными волосами, в грязной одежде, он просто страшен. Убедившись, что бежать невозможно, он желает смерти. Колотит в дверь кулаком, ругается, проклинает, рычит. Черт возьми, дождик из бомб! И ни одна не хочет разнести проклятый каземат! «Ну же, бомба! Сюда! Бум! Нет! Не сюда! Милый друг, Шампабер! Если бы ваши стрелки целились сюда, какую бы услугу они оказали мне?» Взрывы снарядов раздаются с оглушительным треском. Ядра падают на укрепление, на доски, на стены. Бомбы летят, как дождь, разнося все на своем пути, словно исполняя желание сорви головы, канониры капитана Шампабера меняют направление. Бомбы падают на дорогу и разрывают ее. Одна из бомб падает перед дверью Казимата. Часовые разбегаются во все стороны. Сорви голова хохочет. Браво, Шампабер! Глухой удар, удушливый дым, столб пламени. Дверь стучит, как барабан. Полы шатаются, гвозди выскакивают. Дверь еще держится, но достаточно одной бомбы, чтобы выбить ее и заодно убить пленника. Сорви голова замечает в щели луч солнца и мгновенно к нему возвращается хорошее настроение. Вторая бомба обрушивается на крышу каземата, ломает ее и падает на землю в двух шагах от Сорви головы. Он погиб. Дверь заперта, выломать ее нельзя. Куда бежать? Фитиль горит и наполняет каземат удушливым дымом. Сейчас будет взрыв. Погиб. «Ничто не спасет, теперь сорви голову». «Ничего не поделать», — говорит он спокойно, выпрямляется и, скрестив руки на груди, стоит перед бомбой. «Тише». Фитиль шипит. Проходят секунды мучительные, тоскливые. Перед умственным взором человека, готовящегося к смерти, проходит вся его жизнь. Его детство, отец, старый наполеоновский солдат, мать, дорогая матушка. Потом полк, знамя, прелестное лицо розы и апофеоз, венчающий его мечты. Трехцветное знамя на вершине Малахова кургана. И он, сорви голова, держит это знамя в руке. Твердый, спокойный сорви голова ждет взрыва, удара, смерти. Вдруг в каземате водворяется мертвая тишина. Дыма нет, ничего, фитиль погас. Сорви голова облегченно вздыхает. Все его существо оправляется, расцветает, ощущая прелесть бытия. «Фитиль погас. Это бывает редко, но случается», — восклицает он. «Я обязан этим моему другу-капитану Шампаберу. Но может явиться другая бомба и разорвать меня в клочья. Надо бежать». «Бежать? Ну как? Через отверстие, пробитое бомбой в своде? Нет, ему не достать». Напрасно карабкается он на обломки досок, тянется, все впустую, а время идет. Сорви голову, охватывает гнев, он бросается на дверь и старается вышибить ее. Вдруг ему приходит в голову новая мысль. Зуав наклоняется, хватает снаряд, с трудом поднимает его, отступает на несколько шагов назад, потом, сжав зубы, призывает на помощь всю свою силу и бросает бомбу в дверь. Дверь с треском рушится. Сорви голова высовывает в брешь голову и замечает отряд солдат. Унтер-офицер видит Зуава и делает ему знак войти в каземат. Сорви голова вылезает совсем и, смеясь, говорит Батарея Шампабера совсем близко. Ну, один хороший прыжок. Унтер-офицер багровеет от гнева и бросается со штыком на Зуава. Сорви голова уворачивается, отскакивает и прежде чем унтер-офицер опомнился, бросается на него, вырывает у него оружие и кричит Ты не умеешь владеть штыком, приятель, я тебя поучу. Раз, два, три, носу три. Восемь человек-солдат скрещивают штыки и окружают зуава. «Долой оружие, или я покончу с вами, звучно командует Сорви голова ошеломленный унтер офицер хватает саблю и бросается на зуава с быстротой молнии штык вонзается в грудь унтер офицера с искаженным от боли лицом он шатается и падает без единого стона глаза сорви головы сверкают ноздри раздуваются один кричит он изменившимся голосом одним прыжком бросается на солдата и убивает его солдаты спускают вопль и падают в лужу крови два. Кричит «Сорви голова». Остальные шесть человек пытаются окружить неустрашимого бойца. Зуав наклоняется, прыгает, бросается вперед, в сторону, назад, стараясь укрыться от штыков. Легкие из бронзы, мускулатура атлета и ловкость тигра. Крик отчаяния и боли покрывает шум выстрелов и лязг штыков. Один из солдат тяжело ранен и корчится на земле. «Три!» – вопит «Сорви голова». Солдаты, пораженные его смелостью, готовы видеть в нем что-то сверхъестественное. Вдруг один из них вспоминает о ружье, вынимает его и целится. С Сорви голова предупреждает его выстрел. Он хватает брошенное раненым солдатом ружье, стреляет и бросается на землю. «Четыре!» – говорит он. Его пуля пробила череп солдата. Зоа встает и бросается вперед со штыком наголо. Солдаты окружают его, но один получает сильный удар между плеч, а другой в затылок. Кровь льет ручьем. Два оставшихся солдата стоят неподвижно. Потом крестятся, принимая зуава за самого дьявола. «Сорви голова» жестом приказывает им бросить оружие. Солдаты повинуются и убегают со всех ног. «Сорви голова один. Живо! Нельзя бежать в этой форме!» С лихорадочной поспешностью он снимает с убитого унтер-офицера шинель и надевает ее. «Теперь саблю, сумку, шапку!» – бормочет он. «В путь скорее!» Переодевшись, сорви голова поднимает ружье и идет размеренным шагом русского солдата. Бомбы и гранаты летят тучей. Но он верит в свою звезду. Что такое жизнь, когда речь идет о свободе? Навстречу ему никого. С бьющимся сердцем идет он вперед. Французские укрепления близко. Проклятие! Появляется отряд русских под командой офицера. 60 человек с габионами и разными инструментами в руках. Сорви голова останавливается и отдает честь. Но одна деталь привлекает внимание офицера. Он удивлен, что русский военный носит гетры. Сорви голова не подумал об этом. Офицер спрашивает его. Он не понимает ни слова, но сознает, что погиб. Бросив ружье, Зуав бросается бежать, надеясь на свои ноги. Увы, столько храбрости, хладнокровия и все это напрасно. Один из солдат бросает ему в ноги габион. Сорви голова спотыкается и падает. Двадцать пять человек окружают его. Он встает, сбрасывает шинель и появляется в своей форме перед глазами пораженных солдат. «Сорви голова!» – восклицает молодой офицер. «Да, это я, капитан!» – спокойно отвечает Зуав, выпрямляясь. «Я сдаюсь и знаю, что меня ожидает!» «Бедный товарищ! Бегство, насилие, убийство солдат?» «Да, знаю, я проиграл игру. Я хотел быть свободным или умереть. Меня расстреляют. Это будет лучше, чем гнить в вашем каземате!»